Глава двадцать восьмая. Мистер Микобер бросает вызов обществу. Все время до того дня, когда ко мне должны были прийти обедать вновь обретенные друзья, я жил главным образом Дорой и кофе. Любовь лишила меня аппетита, и я был даже рад этому, ибо тяготение к обеду казалось бы мне изменой Доре. Даже мои длиннейшие прогулки не оказывали своего обыкновенного действия. Влияние свежего воздуха, очевидно, парализовалось моей разочарованностью. Я не стал делать для этого дружеского обеда всех тех приготовлений, которые произведены были для моего новоселья, а ограничился тем, что купил две комбалы, небольшую ножку барашка и пирог с голубями. Не успел я робко сказать моей миссис Круп, что ей надо будет приготовить рыбу и зажарить ножку барашка, как сейчас же она взбунтовалась и с чувством оскорбленного достоинства заявила «Нет, нет, сэр, и не просите меня об этом, вы сами уж должны знать, что я не стану делать того, что притит моим чувствам». Но, в конце концов, мы с ней все-таки пошли на компромисс. Миссис Круп согласилась заняться рыбой и барашком с тем условием, что потом в течение двух недель я не буду обедать дома. Надо тут сказать, что я вообще очень страдал от тирании миссис Круп, никогда и никого я так не боялся, как ее, на каждом шагу мне приходилось уступать ей. Если я с чем-нибудь не соглашался, сейчас же на сцену появлялся припадок ее странной болезни, бывшей у нее всегда как будто наготове. Когда мне случалось после каких-нибудь шести скромных звонков нетерпеливо дернуть за шнурок, то если миссис Круп соблаговоляла появиться, что бывало далеко не всегда, она тут же бессильно опускалась на стул, смотрела на меня с немым укором, прижимая руку к своей нанковой груди И так страдала от своего припадка, что в эти минуты я рад был пожертвовать любым количеством водки, лишь бы избавиться от нее. Если я бывало замечу ей, что спальня моя убираются не раньше пяти часов дня, то достаточно ей было сделать жест рукой по направлению к своей нанковой груди, где скрывались ее оскорбленные чувства, и я в страшном смущении начинал бормотать извинения. Я готов был идти на все, только бы не оскорбить миссис Круп. Она меня просто терроризировала. Не желая больше во время моего званого обеда иметь дело с прислуживавшим на новоселье ловким малым, я нарочно купил по случаю столик на колесиках для посуды. К ловкому малому я чувствовал особое недоверие с тех пор, как однажды встретил его на набережной в жилете, поразительно похожим на мой собственный, исчезнувший после новоселья. Девушка-судомойка была взята, но с условием, что она будет только приносить блюдо и сейчас же удаляться на площадку лестницы, дабы не производить наблюдение над моими гостями и, поспешно отступая, не бить стоящую на полу посуду. Я приготовил все, что требуется для пунша, изготовление которого я собирался поручить мистеру Микоберу. Потом для миссис Микобер я поставил на свой туалетный столик бутылочку лавандовой воды, две восковые свечи, положил туда булавок, шпилек и велел для нее в моей комнате затопить камин. Наконец, сам накрыв на стол к обеду, я стал спокойно ждать гостей. В назначенное время они появились все трое вместе. На мистере Микобере был особенно высокий воротничок. А лорнет его висел на новой ленточке. При миссис Микобер был парадный чипец, завернутый в светло-коричневую бумагу. Пакет этот с чипцом нес Треддельс, на руку которого опиралась миссис Микобер. Гости пришли в восторг от моей квартиры. Когда я подвел миссис микоберг к своему туалетному столику и показал ей все, что приготовил в честь ее, она до того была восхищена. Что сейчас же позвала своего супруга полюбоваться на все это? — Дорогой мой коперфильд заявил мистер Микобер, — это, скажу я вам, уже просто роскошь. Подобная жизнь напоминает мне время, когда я пребывал в безбрачии, а миссис Микобер не была еще призвана принести обет верности на алтаре. Гименея! — То есть он хочет сказать, мистер Копперфильд, — лукаво заметила миссис Микобер, — что тогда он лично еще не сделал мне предложение, но он не может говорить о других. — Дорогая моя! — вдруг став серьезным, возразил ей супруг. — Я не имею ни малейшего желания говорить о других. Не сомневаюсь, что судьба создала нас друг для друга. Но, конечно, вы могли бы достаться и другому и этот другой, так же, как и я, после долговременной борьбы мог пасть под ударами рока и запутаться в сложных обстоятельствах денежного характера. — Прекрасно понимаю намек, душа моя. Мне больно, но я постараюсь перенести это безропотно. — Микобер, да разве я заслужила это? — — воскликнула, заливаясь слезами, миссис Микобер. — Я, которая никогда не покидала вас и никогда не покину! — Душа моя! — совершенно растроганно заговорил мистер Микобер. — Надеюсь, что вы оба с моим старым верным другом Копперфельдом простите мне мою раздражительность, вызванную бывшим сегодня столкновением с любимцем сильных мира сего. Проще говоря, с подлецом агентом общества водопроводов, простите и пожалейте меня. Тут мистер Микобер обнял свою супругу, а мне крепко пожал руку, предоставив по его намекам мне самому догадываться, что общество водопроводов сегодня за неплатеж закрыло в его квартире воду. Желая рассеять меланхолические мысли мистера Микобера, я попросил его заняться изготовлением пунша. Моментально от его, если не отчаянного, то, во всяком случае, подавленного состояния духа, не осталось и следа. Я никогда не видывал, чтобы человек так наслаждался запахом лимонных корок, жженого сахара, пылающего рома, кипящей водой, как наслаждался всем этим в тот вечер. Мистер Микобер, приятно было видеть его лицо, сияющее среди легких пахучих паров, в то время как он мешал, рассматривал, пробовал этот, по его словам, божественный напиток. Казалось, он готовит не пунш, а создает целое состояние, которое должно обогатить все его потомство. Что же касается миссис Микобер, то не знаю уж, благодаря чему, нарядному ли чипцу. Лавандовой ли в воде, горящим восковым свечам и камину, или шпилькам и булавкам, но только она вышла из моей спальни прелестной, сравнительно, конечно, и веселой, как жаворонок. Я предполагаю, что никогда и не решился я спросить об этом, только предполагаю, что миссис Круп, поджарив обе камбалы, совсем расхворалась, ибо обед, в сущности, на рыбе и закончился. Ножка-барашка была очень красна в середине и очень бледна снаружи, не говоря уже о том, что эта самая баранья ножка была покрыта каким-то порошкообразным веществом. Казалось, что она побывала в зале кухонного очага. Быть может, на этот счет смогла бы просветить нас подливка, но судомойка пролила ее всю длинной дорожкой на лестнице, где она и пребывала до тех пор, пока ее постепенно не вытерли ногами. Пирог с голубями на вид был ничего себе, но это был обманчивый пирог, похожий на череп разочарованного, говоря языком френологов, полный всяких комков, шишек, под которыми нет ничего заслуживающего внимания. Словом, обед до того был неудачен, что я пришел бы в полное отчаяние, конечно, только по этому поводу. Ибо из-за любви моей к Дори я никогда не переставал пребывать в отчаянии, если бы не чудесное настроение моих гостей и не блестящая мысль, пришедшая в голову мистеру Микоберу. — Дорогой друг Копперфильд, — обратился он ко мне, — подобные неудачи бывают и в самых хорошо поставленных семейных домах. Что же касается хозяйств, где не существует, так сказать, прозорливого ока... Короче говоря, где нет женщины, возведенной в почетное звание супруги, то здесь подобные неудачи надо переносить стоически. Смею просить разрешения сообщить, что ничто не может сравниться с поджаренным на углях мясом, и вот если мы все применим принцип разделения труда, а ваша судомойка принесет нам сюда жаровню, то поверьте, неудача с бараньей ножкой будет совершенно забыта. По счастью, жаровня была в моем чулане. На ней по утрам поджаривалась для меня копченая грудинка. В мгновение ока мы принесли эту жаровню и тотчас же стали осуществлять блестящую мысль мистера Микобера, применив следующим образом предложенный им принцип разделения труда. Треддельс разрезал баранину на тоненькие ломчики Мистер Микобер, большой знаток этого дела... Мазал эти кусочки горчицей, посыпал солью и черным каенским перцем, а я клал их на решетку и снимал по указанию мистера микобер Миссис Микобер была вся поглощена приготовлением грибного соуса. Когда кусочков было нажарено достаточное количество, мы еще засученными рукавами принялись их уписывать, в то же время следя за другими кусочками, еще поджаривавшимися на огне. Вследствие того, что этот способ приготовления барашка был нам вновь, и блюдо получилось привкусное, а мы раскрасневшиеся, веселые, шумные, то и дело вскакивали, чтобы перевернуть жарившиеся кусочки, которые тут же с пылу уплетали с огромным удовольствием, мы не заметили, как от бараньей ножки осталась одна лишь кость. Даже и у меня каким-то чудом появился прекрасный аппетит. Мне стыдно в этом сознаться, но, кажется, правда, на очень короткое время все-таки я забыл о Доре. С радостью я видел, что мистер и миссис Микобер веселятся так, словно для этой пирушки они спустили собственную кровать. Треддельс, работая и вместе с тем уничтожая плоды своих трудов, не переставал заливаться самым беззаботным смехом, и все мы, надо признаться, от него не отставали. Словом, успех был полнейший. Веселье наше было в полном разгаре. Каждый из нас с жаром работал по своей специальности, стремясь довести до совершенства последние жарившиеся кусочки баранины и этим как бы увенчать наше пиршество. Когда вдруг я заметил в комнате новое лицо, и глаза мои встретились с глазами всегда спокойного Литимера, стоявшего передо мной со шляпой в руке. — В чем дело? — невольно воскликнул я. — Прошу извинения, сэр, меня направили сюда. Не у вас ли мой хозяин? — Нет. — Вы не изволили с ним видеться, сэр? — Нет. Да разве вы сейчас не от него? — Не прямо от него, сэр. — Он сказал вам, что вы застанете его здесь? — Не совсем так, сэр, но я предполагаю, что если не сегодня, то завтра они непременно будут у вас. Он, значит, едет из Оксфорда? — Прошу вас, сэр, сесть, — почтительно проговорил Литимер, — а мне разрешите заняться вашим делом. С этими словами он осторожно взял из моей руки вилку, причем я не оказал ему ни малейшего сопротивления, и, склонившись над жаровней, видимо, сосредоточил на ней все свое внимание. Появление стирфорта наверное, нисколько не смутило бы нас, но все мы сразу присмирели в присутствии его почтенного лакея. Мистер Микобер, желая показать, что он все же чувствует себя совсем в своей тарелке, опустился на стул, напевая какую-то песенку. Вилку, бывшую при этом у него в руке, он поспешно засунул за жилет таким образом, что она казалась кинжалом, которым он только что заколол себя. Миссис Микобер надела свои коричневые перчатки и приняла аристократический томный вид. Тредельс так взъерошил пальцами свои волосы, что они встали у него дыбом, а сам он пристально уставился на скатерть. Что касается меня, то я на своем хозяйском месте за столом превратился в настоящего ребенка и едва решался взглянуть на этого феномена добропорядочности, явившегося бог весть откуда, наводить порядок в моем хозяйстве. Тут Литимер, дожарив барашка положил его на блюдо и с важным видом обнес вокруг стола, предлагая каждому из нас. Все мы положили себе на тарелки понемногу, но аппетита как не бывало, и мы только делали вид, что едим. Заметив, что мы отодвинули свои тарелки, Литимер бесшумно прибрал их и подал нам заранее приготовленный сыр. После сыра он все убрал со стола и поставил на него вино и рюмки. Затем, без всякого указания с моей стороны, откатил купленный мною столик с грязной посудой в чулан. Все это он делал самым безупречным образом, не поднимая глаз от своей работы. Но, тем не менее, когда он стоял ко мне даже спиной, то и тогда мне казалось, что самые локти его говорят о том, что я ничего больше, как мальчишка. — Не прикажете ли, сэр, еще чего? — Я поблагодарил его, сказал, что делать больше нечего, и спросил, не желает ли он сам пообедать. — Нет, весьма обязан вам, сэр, — ответил он. — Скажите, когда же мистер Стирфорд приедет из Оксфорда? — Извините, сэр, что вы изволите спрашивать? — Что из Оксфорда приезжает мистер Стирфорд? — Они, верно, прибудут сюда завтра. — Я думал, что даже сегодня они будут здесь, — сказал Литимер. Но, как видите, сэр, я что-то перепутал. Если вы раньше меня увидите его, простите, сэр, я не думаю, что увижу их раньше вашего. Но все-таки, если вы увидите его раньше меня, пожалуйста, скажите ему, как я жалею, что сегодня его не было у меня, так как он встретился бы здесь со своим бывшим школьным товарищем. — Слушаю, сэр, — проговорил Литимер, и, поглядывая на Треддельса, — поклонился как бы одновременно и мне, и ему. Затем литимер тихим шагом направился к двери, а я, все порываясь сказать ему хотя бы одну естественную фразу, что мне в отношении этого человека еще никогда не удавалось, крикнул ему вдогонку. — Эй, литимер Слушаю, сэр. — Что, вы долго тогда пробыли в ярмуте? — Не особенно долго, сэр. — При вас закончили ремонтировать лодку? — Да, сэр, я ведь оставлен был нарочно для того, чтобы закончить ремонт этой лодки. — Знаю, — проговорил я. Литимер почтительно взглянул на меня. — Ведь, правда, мне кажется, мистер Стирфорд эту лодку еще не видел. — Право, сэр, не могу вам сказать. — Я так предполагаю, но, наверное, не знаю. Желаю вам спокойной ночи, сэр. И, отвесив всем присутствующим почтительный поклон, он удалился. Мои гости, видимо, вздохнули свободнее после его ухода, а обо мне и говорить нечего. Кроме всегдашней неловкости, которую я в присутствии Литимера никак не мог побороть в себе, я еще чувствовал угрызение совести, что с меньшим доверием стал относиться к его хозяину и даже боялся, что он при своей проницательности, пожалуй, может заметить это. Я был весь во власти этих мыслей. В котором примешивалась еще какая-то боязнь предстоящего свидания со Стирфордом, когда мистер Микобер вывел меня из задумчивости, начав с жаром расхваливать Литимера как идеального слугу и почтенного человека. Видимо, мистер Микобер принял на свой счет наибольшую долю поклона Литимера и отнесся к этому чрезвычайно благосклонно. — Но пунш, дорогой мой Копперфильд, — сказал мистер Микубер, пробуя его, — как время и морской прилив не ждет никого. Сейчас, по-моему, он как раз готов. Что за чудесный у него аромат, а вы какого мнения, дорогая моя? Миссис Микубер попробовала пунш и нашла его превосходным. — В таком случае... — начал мистер Микобер со столь знакомым ему рокотанием в голосе, стараясь принять при этом как можно более аристократический вид. — Я с разрешения своего друга Копперфильда поднимаю бокал и пью за минувшие дни, когда мы с ним были моложе и бок о бок боролись на жизненном поприще. Тут мистер Микобер хлебнул пунша. И все мы последовали его примеру, причем Треддельс, видимо, ломал себе голову над тем, в какие такие времена могли мы с мистером Микобером бороться на жизненном поприще. «Ах — Ах! — крякнул мистер Микобер, прочищая горло и чувствуя, как приятная теплота от пунша и горящего камина разливается по всему его телу. — Дорогая моя, еще стаканчик! Миссис Микобер согласилась, что, пожалуй, выпьет еще немножко. Но мы все против этого восстали и налили ей полный бокал. — Мистер Копперфильд, — заговорила миссис Микобер, потягивая свой пунш маленькими глотками, — здесь все люди свои, ведь мистер Треддельс тоже как бы член нашего семейства, и мне хотелось бы знать ваше мнение относительно будущности мистера Микобера. Не раз говорила я мужу что его зерновое дело, быть может, и дает ему приличное положение, но оно недоходное. Как бы ни были скромны наши потребности, но комиссионное вознаграждение в два фунта девять пенсов за две недели не может считаться достаточным. Мы все согласились с этим. Надо тут заметить, что миссис Микобер очень гордилась своим трезвым взглядом на жизнь и была убеждена» что без ее здравых советов мистер Микобер легко бы мог свихнуться. — И вот я задаю себе вопрос, — продолжала миссис Микобер, — если нельзя полагаться на зерно, то на что же еще другое можно надеяться? — На каменный уголь? — Ни в коем случае. По совету моей родни мы пробовали было этим заняться, но из этого ничего не вышло. Мистер Микобер в это время сидел, откинувшись на спинку стула, запустив руки в карманы и, поглядывая на нее, кивал головой, как бы говоря этим, что дело совершенно ясно. — Итак, раз не может быть даже речи о зерновом и угольном делах, — снова заговорила с еще большей безапелляционностью миссис Микобер, — то, мистер Копперфильд, я оглядываюсь вокруг себя и задаю вопрос, — В какой же области мог бы проявить себя с наибольшим успехом человек со способностями мистера Микобера? Я, надо сказать вам, исключаю тут комиссионное дело как неопределенное и ненадежное. человек уже с характером мистера Микобера, я глубоко убеждена, нужна определенность. Мы с Треддельсом вполне согласились с этим великим открытием и заявили что такой характер делает большую честь ее супругу. — Не скрою от вас, дорогой мой мистер Копперфильд, — продолжала миссис Микобер, — что я долго считала пивное дело самым подходящим для мистера Микобера. Возьмите Барклая и Перкинса, возьмите романа Конбури, Векстона. Зная так, как я знаю мистера Микобера, я убеждена, что на этом обширном поприще... Он смог бы делать блестящие дела, а доходы здесь колоссальные. Но какой смысл думать о пивоваренном деле, когда мистер Микубер не может попасть ни в одну из таких фирм, они даже не находят нужным отвечать на его письма, когда он предлагает им свои услуги, хотя бы в качестве младшего служащего? Конечно, ни малейшего смысла. Затем я уверена, что благодаря умению мистера Микобера себя держать... — Ну, право же, дорогая моя! — перебил ее мистер Микобер. — Молчите, душа моя! — остановила миссис Микобер, кладя свою руку в коричневой перчатке на руку мужа. — Так вот, мистер Копперфильд, я уверена, что со своей благородной манерой себя держать мистер Микобер более всего был бы на месте в банковском деле. Знаете, я сужу по себе. «Имей я текущий счет в банке, манеры мистера микубера как, например, его директора, внушили бы мне большее доверие к этому банку и побудили бы меня расширить свои операции в нем. Прекрасно! Но если все эти банкирские дома не желают воспользоваться талантами мистера Микобера и даже оскорбительно отзываются о его предложениях, то есть ли какой-нибудь смысл останавливаться и на этой идее?» — Конечно, никакого. Разумеется, можно было бы открыть свою собственную банкирскую контору, если бы некоторые из моих родственников пожелали верить мистеру микуберу свои капиталы, но раз они не склонны это делать, значит, и о собственной банкирской конторе думать нечего. И вот, в конце концов, мы ни на шаг не подвинулись вперед. — Ни на шаг, — повторил я, кивнув головой. Тредельс также кивнул головой и пробормотал. — Не на шаг. — Какой же вывод могу я сделать отсюда? — продолжала миссис Микобер с видом оратора, старающегося как можно яснее ответить на данный вопрос. — Да тот, дорогой мистер Копперфильд, и вы, наверное, согласитесь с этим, что нам все же нужно жить. Тут мы оба с Тредельсом в один голос заявили, что она совершенно права а я еще от себя глубокомысленно прибавил человек должен жить или умереть совершенно верно отозвалась миссис микобер это именно так а между тем мы не в состоянии существовать если наши теперешние обстоятельства совершенно не изменятся чем нибудь неожиданно подвернувшимся я же убеждена и не раз за последнее время указывала на это мистеру Микоберу, — что ничто само собой подвернуться не может, чтобы это произошло, мы должны сделать усилие. Быть может, я ошибаюсь, но это мое глубочайшее убеждение. Оба мы с Треддельсом горячо согласились с ней. — Прекрасно, но что могу я в данном случае предложить? — продолжала миссис Микобер. «Перед нами мистер Микобер, человек с разнообразными способностями, одаренный большим талантом, но право же, дорогая моя!» Пытался остановить ее мистер Микобер. «Пожалуйста, милый мой, дайте мне закончить. Так вот, перед нами мистер Микобер со всеми разнообразными способностями, одаренный талантом, сказала бы даже гениальностью, но боюсь, что подобный отзыв жены может показаться пристрастным. Тут мы оба с Треддельсом пробормотали. Нисколько! А между тем мистер Микобер не имеет ни занятий, ни положения, соответствующих его талантам. На ком, спрашивается, лежит ответственность за это? Конечно, на обществе. И нахожу необходимым обнародовать этот постыдный факт и бросить вызов обществу, заставить его исправить свою несправедливость» мне кажется дорогой мистер коперфильд еще более энергичным тоном проговорила миссис микобер что мужу моему не остается больше ничего как бросить перчатку обществу и сказать ему ну посмотрим кто из вас поднимет ее пусть тот выйдет вперед я тут позволил себе спросить миссис микобер каким образом по ее мнению этот вызов может быть осуществлен поместив объявление во всех газетах заявила миссис микобер мне кажется что мистер микобер должен сделать это и ради себя и ради своей семьи и даже скажу больше и ради самого общества которое до сих пор пренебрегало им в этих объявлениях он должен указать на все свои солидные знания и блестящие способности а затем заявить что теперь желающие за приличное вознаграждение воспользоваться знаниями и способностями этого человека должны написать ему, оплатив письмо, по следующему адресу. Кэмпдентаунское почтовое отделение до востребования В.М. Дорогой мой Копперфильд, вот это самая идея, миссис Микобер, и есть тот чудесный прыжок, о котором я говорил вам, когда имел удовольствие в последний раз видеть вас заявил мистер Микобер, искоса поглядывая на меня и подтягивая свой воротничок к самому подбородку. — Но ведь объявление в газетах стоит довольно дорого, — нерешительно заметил я. — Совершенно верно, — проговорила миссис Микобер тем же самоуверенным тоном. — Вы вполне правы, мой дорогой мистер Копперфильд. Я то же самое говорила мистеру Микоберу. И вот именно в силу этого, мне кажется, как я уже упоминала, Мистер Микобер, чтобы воздать должное себе, семье и обществу, обязан добыть денег под вексель. Мистер Микобер, откинувшись на спинку стула, играл своим лорнетом, глядя в потолок, но мне казалось, что он наблюдал также за Треддельсом, который не сводил глаз с огня камина. Если ни у кого из моего семействования кажется настолько родственных чувств, чтобы дать нам денег под этот вексель, — Но, кажется, для этой операции существует специальный термин. Это называется «учесть вексель», — продолжая смотреть в потолок, пояснил мистер Микобер. — Итак, если мои родичи не захотят учесть этот вексель, то мистер Микобер должен отправиться на биржу и там учесть его на каких угодно условиях. Если при этом дисконтеры заставят мистера Микобера принести слишком большие жертвы, то это уж дело их совести, а сделать это все таки надо, ибо жертвы эти вознаградятся сторицей. Я тут вообразил, не знаю уж почему, что в словах миссис Микобер звучит только самопожертвование и необычайная преданность своему мужу, и прошептал что-то одобрительное. Треддлс, глядя на огонь камина, Также пробормотал что-то в этом роде. — Я кончила и больше не стану продолжать разговор о денежных делах мистера Микобера, — заявила его супруга, допивая свой пунш и натягивая на плечи шарф. — У вашего очага, дорогой мистер Копперфильд, и в присутствии мистера Треддельса, который, хотя и не такой наш старый друг, как вы, но все-таки нам не чужой, — Я не могла удержаться от того, чтобы не познакомить вас обоих с теми советами, которые я даю мистеру Микоберу. Я чувствую, что теперь как раз настал момент, когда мистер Микобер должен показать себя, и предложенный мною способ мне кажется наилучшим. Я не забываю, конечно, что я только женщина, а в таких вопросах считают более компетентным мужской ум, но я прекрасно помню» что когда я жила еще с мамой и папой, то папа часто говорил, вот наша Эмма, хотя по виду и хрупкая, но никому не уступит в умении уловить суть тела. Понятно, папаша мог быть пристрастен ко мне, но я знаю, как он разбирался в людях, а потому и мой разум и дочерний долг не позволяют мне сомневаться в его словах. Сказав это, миссис Микубер как мы не упрашивали ее не покидать нашего общества и выпить еще с нами пунша, все-таки удалилась в мою спальню. И я почувствовал, что миссис Микобер действительно благородная женщина, она могла бы быть римской матроной, способной в трудные времена народных смут на великие подвиги. Под этим впечатлением я горячо стал поздравлять мистера Микобера, что он обладает таким сокровищем. Тредельс присоединился ко мне. Мистер Микобер, пожав каждому из нас поочередно руку, закрыл себе лицо носовым платком, который, мне кажется, был гораздо больше испачкан нюхательным табаком, чем он предполагал, а затем в необыкновенно веселом настроении снова принялся за пунш. Тут он стал удивительно красноречив. Он нам поведал, что мы возрождаемся в наших детях, и потому во время финансовых затруднений появление нового ребенка нужно приветствовать вдвое радостнее. По его словам, миссис Микубер еще недавно сомневалась в этом, но ему удалось рассеять ее сомнения, и она успокоилась. Что же касается ее родичей, то они все совершенно недостойны его супруги. На их взгляды и чувства он плюет, а самих родичей посылает, это его собственное выражение, к черту. Затем мистер Микубер стал горячо восхвалять тредельса говорил, что хотя он сам и не обладает стойкостью характера, но способен, слава богу, восхищаться этим качеством. Очень трогательно коснулся он молодой незнакомки, которую Треддельс удостоил своей любви, а она осчастливила его своей взаимностью. При этом мистер Микобер выпил за ее здоровье, и я также. Треддельс горячо благодарил нас и так мило и простодушно сказал, я рад, что сумел оценить это, уверяю вас, она чудесная девушка. Вскоре мистер Микобер воспользовался удобным случаем, чтобы очень осторожно и деликатно намекнуть на мои сердечные дела. — Вот подите же, — сказал он, — только самые горячие опровержения моего друга Копперфильда одни смогли бы разубедить меня в том, что друг Копперфильд любит и любим. От его слов меня бросило в жар, и я некоторое время чувствовал себя очень смущенным но потом, отнекиваясь, краснея и заикаясь, я поднял бокал и сказал «Ну, хорошо, я пью за здоровье Д». Это привело в такой восторг мистера Микобера, что он даже побежал в мою спальню с бокалом пунша, чтобы заставить миссис Микобер также выпить за Д. И та выпила за Д с таким же восторгом и стуча в стену, как бы аплодируя, крикнула мне своим пронзительным голосом «Браво! Браво, дорогой мистер Копперфильд! Я в восхищении! Браво!» Потом разговор наш принял более прозаический и житейский характер. Мистер Микобер сказал нам, что считает Кэмпдентаунский квартал неудобным, и как только объявления, помещенные в газетах, возымеют действия и что-либо подвернется, он немедленно переберется оттуда. По его словам, он давно высмотрел один дом с террасой на Оксфордской улице, как раз против гайд парка но, конечно, вряд ли там можно будет поселиться сейчас же, ибо потребуется слишком большая сумма денег на обзаведение. Очень возможно, что придется пока удовлетвориться одним верхним этажом дома над каким-нибудь респектабельным торговым предприятием, ну, скажем, хотя бы на Пикадилле. «Здесь миссис Микобер будет чувствовать себя прекрасно, а в случае надобности всегда, возможно, будет произвести какие-нибудь переделки. Например, проделать венецианское окно, приделать балкон, даже достроить третий этаж. И в этом доме можно будет очень недурно прожить несколько годочков до лучших дней. Но при этом, — уверял он, — что бы ни подвернулось ему, всегда в его доме будет комната для Треддельса», и место за столом для меня. Мы с тредельсом были очень признательны ему, а он извинился, что, быть может, надоел нам, входя во все эти мелочные хозяйские соображения. Но, — прибавил он, — это ведь так естественно для человека, собирающегося начать совершенно новую жизнь. В это время миссис Микобер снова постучала в стенку, желая узнать, не готов ли чай, и этим прервала наши дружеские излияния. Она очень мило поила нас чаем, и каждый раз, когда я подходил к ней или за чашкой чая, или подавал ей бутерброды, она шепотом спрашивала меня, брюнетка или блондинка, де, высокая она или маленькая, и без конца в том же духе. Кажется, мне это было приятно. После чая мы уселись у камина и вели разговоры на всевозможнейшие темы. Потом миссис Мекубер была так добра... Что спела нам слабеньким, жиденьким голоском, помню, будучи мальчиком, я считал его верхом совершенства, две свои любимые баллады — «О храбром белом сержанте» и «О маленьком Тафлине». Тут мистер Микобер поведал нам, что супруга его, живя еще в родительском доме с папой и мамой, славилась исполнением этих самых баллад. Когда он впервые увидел ее под родительским кровом, и она спела «Храброго белого сержанта», это произвело на него огромное впечатление. А когда дело дошло до маленького Тафлина, он решил или добиться ее, или пасть в борьбе. Был уже одиннадцатый час, когда миссис Микобер поднялась с кресла и, завернув свой парадный чепец в светло-коричневую бумагу, надела шляпку. Мистер Микобер, улучшив момент, когда Треддельс надевал пальто, сунул мне в руку письмо, шепнув, чтобы я прочел его на досуге. Когда я светил гостям, мистер Микобер сводил по лестнице свою супругу, а Треддельс шел за ними с парадным чипцом в руках. Я тоже воспользовался случаем, чтобы на минуту задержать Треддельса. — Треддельс, вот что я хотел сказать вам, — начал я. — Конечно, у бедняги мистера Микобера... Нет никаких злых намерений, но все-таки на вашем месте я не давал бы ему взаймы. — Дорогой мой Копперфильд, — ответил Треддельс, — да мне и нечего давать взаймы. — Но знаете, у вас есть имя, — пояснил я. — Ах, вот что вы имеете в виду, говоря о займе, — проговорил Треддельс с задумчивым видом. — Разумеется. Да — Да-да, это совершенно верно. — Спасибо вам, Копперфильд, за предостережение, но, боюсь что таким образом я уже дал ему взаймы. — Не ваш ли уж вексель, думают они учесть на бирже? — Нет, — ответил Треддельс, — я подписал другой. Об этом векселе я впервые слышу, и, признаться, мне пришло в голову, что на обратном пути он, пожалуй, может мне предложить подписать еще и этот. — Хочу надеяться, что ничего плохого из этого для вас не выйдет, — сказал я. — Надеюсь, — промолвил Треддельс, — только на днях мистер Микобер уверял меня, что он принял по этому вопросу надлежащие меры. Так как в эту минуту мистер Микобер бросил взгляд на верхнюю площадку лестницы, где мы стояли, то я успел только повторить свое предостережение, и Треддельс, поблагодарив меня, побежал вниз. Видя, с каким добродушным видом он несет чепец миссис Микобер и подает ей руку, я со страхом подумал, что не избежать бедному малому лап дисконтора в бирже. Вернувшись в гостиную к своему камельку, я полусерьезно, полушутливо встал думать о характере мистера Микобера и наших с ним давнишних отношениях, как вдруг я услышал, что по лестнице кто-то быстро поднимается, — Сначала я было подумал, что это возвращается Треддельс за какой-нибудь забытой миссис микобер вещью, но когда шаги приблизились, я узнал их. Сердце мое забилось, и кровь прилила к лицу. Это был Стирфорд. Я никогда не забывал Агнессы, и она никогда не покидала святилище, если так можно выразиться, которое я создал для нее в своей душе с первого дня нашего знакомства. Но когда Стирфорд вошел с протянутой рукой, мрачное облако, заволакивавшее его в последнее время, мгновенно рассеялось. Он снова в моих глазах был окружен каким-то сиянием, и мне стало стыдно, что я мог усомниться в друге, которого так горячо люблю. Агнессу я от этого не стал любить меньше, и по-прежнему считал ее своим ангелом-хранителем. Не ее упрекал я, а только самого себя. Я жаждал искупить свою вину перед другом, но не знал, как это сделать. — Что же это вы, дорогая Маргаритка, совсем онемели? — со смехом закричал Стирфорд, дружески пожимая мне руку, а затем шаловливо отбрасывая ее в сторону. — Скажите, уж не застаю ли я вас, сиборитвы Эдкей, врасплох после нового кутежа? Ведь более веселящегося народа, чем в докторской общине, нет во всем Лондоне. Куда нам, скромным, благонравным оксфордцам, до да вас? Говоря это, он окинул комнату своими веселыми, блестящими глазами, уселся против меня на диван, здесь только что перед этим сидела миссис Микобер, и, взяв кочергу, стал мешать огонь в камине, заставив его ярко запылать. «Я сначала был так удивлен, увидев вас, Тирфорд», — проговорил я самым радушным образом, пожимая ему руку — что просто язык мой прилип к гортане, и я не смог поздороваться с вами. — А ведь видеть меня полезно для больных глаз, как говорят в Шотландии. Но вы так расцвели, милая Маргаритка, что тоже можно сказать и о вас. Как же вы чувствуете себя, поклонник Вакха? — Прекрасно, и я далек от всяких вакханалий, хотя, признаюсь, сегодня у меня обедало трое гостей. Я только что встретил их на улице» и слышал, как они расхваливали вас, кто он такой, этот ваш приятель в модных панталонах в обтяжку. Тут я, как только мог, в нескольких словах набросал ему портрет мистера Микобера. Стирфорд до упаду хохотал над моим, в сущности, слабым изображением этого джентльмена, а затем заявил, что с таким человеком нельзя не познакомиться, и он непременно это сделает. — А теперь догадайтесь, кто этот другой приятель, — сказал я. — Бог его знает. Надеюсь, не какой-нибудь скучнейший человек. Мне что-то так показалось. — Тредельс! — воскликнул я торжествующе. — Кто такой? — переспросил Стирфорд своим безразличным тоном. — Да разве вы не помните Тредельса, нашего товарища по дортуару в Салемской школе? — Вот кто! — промолвил Стирфорд, разбивая кочергой кусок угля в камине. — А скажите, он такая же размазня, как был тогда. Где же вы его откопали?» Я изо всех сил стал расхваливать Треддольса, ибо мне показалось, что Стирфорд отозвался о нем как-то пренебрежительно. Стирфорд слушал меня, улыбаясь и кивая головой, но продолжать этот разговор он, видимо, не был склонен. Он сказал, что, пожалуй, будет рад встретиться с Треддольсом, ибо он был всегда странной штукой и тут же спросил, не могу ли я покормить его. Во время нашего недолгого разговора мне бросилось в глаза, что Стирфорд или говорит каким-то нервным повышенным тоном, или молча и лениво разбивает кочергой уголь в камине. Он продолжал возиться с огнем, пока я ходил за остатками пиршества. — Да это, Маргаритка, просто королевский ужин! — воскликнул Стирфорд, вдруг прервав свое молчание и присаживаясь к столу. — Уж я ему воздам должное, ведь я, знаете, только из Ярмута. — А я думал, вы из Оксфорда, — заметил я. — Нет, я занимался мореходством. Это получше лекций. — Литимер сегодня заходил сюда справляться о вас, — сказал я, — и я понял, что он ждет вас из Оксфорда. Впрочем, как теперь вспоминаю, он, конечно, не говорил этого. — Вижу, что Литимер глупее, чем я думал. — Не понимаю, зачем ему понадобилось обо мне справляться, — проговорил Стирфорд с веселым видом, наливая себе вина и выпивая его за мое здоровье. А что касается понимания того, что он говорит, то, умудрись вы, милая Маргаритка, это осилить, вы были бы мудрее многих из нас. — Действительно, его трудно понять, — согласился я. — Итак, вы были в Ярмуте, Стирфорд? Интересно знать, как там все? Долго вы там пробыли? — Нет, я вырвался туда всего на какую-нибудь неделю. — А как там они все поживают? Маленькая Эмми еще не вышла замуж? — Пока еще нет. Это событие должно совершиться через несколько недель или несколько месяцев, уж хорошенько не знаю. Я не очень-то много виделся с ними. — А, кстати, — прибавил он, бросая нож и вилку, которыми до сих пор усердно работал и ощупывая свои карманы, — вам есть письмо. — От кого? — От кого? От вашей старой няни, — проговорил Стирфорд, вынимая какие-то старые бумаги из бокового кармана. — Его благородию джеймсу стирфорту счет из трактира доброжелатель. Нет, не то. Терпение, терпение, Маргаритка, сейчас найдем. Видите ли, тот старик, я забыл, как его звать, очень плох, и мне кажется, что в письме речь идет об этом. — Вы говорите о Баркисе? — Да. — ответил Стирфорд, продолжая шарить по карманам. — Боюсь, что его, бедняги, песенка спета. Я видел там не то аптекаря, не то доктора, словом, маленького человечка, который присутствовал при появлении на свет вашего благородия. Так вот, он прочел мне целую лекцию по поводу болезни этого самого Баркиса, и вывод его, как я понял, таков что старый извозчик закончит не сегодня, так завтра свою последнюю поездку. А посмотрите-ка, Маргаритка, в боковом кармане моего пальто. Вот оно лежит на стуле. Мне помнится, письмо должно быть там. Вот оно. Ну и прекрасно. Письмо действительно было о пиготи. Короткое и еще менее разборчивое, чем всегда. Няня сообщала мне о безнадежном состоянии своего мужа скольз говорила о том, что он стал еще более прижимист, и это особенно печально потому, что лишает ее возможности побаловать его так, как бы ей этого хотелось. Она не обмолвилась ни единым словом, ни о своей усталости, ни о бессонных ночах, а только рассыпалась в похвалах своему мужу. Все письмо дышало простой, безыскусственной, искренней любовью. Окончалось так шлю свое почтение моему всегда любимому. Любимый это был я. Пока я разбирал каракули моей дорогой пиготи, Стирфорд продолжал есть и пить. — Да, дело тут плохо, — промолвил он, когда я кончил письмо, но ведь солнце заходит каждый день, и люди умирают каждую минуту, раз такой общий удел, зачем же бояться этого? если мы будем падать духом каждый раз когда неизбежная смерть стучится у чьих либо дверей то немногого добьемся мы на этом свете нет вперед по плохой по хорошей дороге по всякой какая только встретится вперед через все преграды к цели но к какой же цели поинтересовался я да к той цели которую вы наметили себе и так смело вперед Когда, воскликнув это вперед, он несколько откинул назад свою красивую голову и с поднятым стаканом вина глядел на меня. Я увидел на его свежем обветренном морем лице новое выражение какого-то охватившего его страстного увлечения. Я хотел было пожурить его за безумную отвагу, с какой он, рискуя жизнью, любит пускаться по бурному морю в штормовую погоду. Но я был слишком под впечатлением полученного письма, и потому снова вернулся к мыслям о нем. — Послушайте, Стирфорд, — начал я, — если только в вашем возбужденном состоянии вы в силах выслушать меня. Я всегда хозяин своих настроений и готов вас слушать, Маргаритка, — перебил он меня, вставая из-за стола и опять усаживаясь подле камина. — Вот что я вам скажу, Стирфорд. Мне хочется поехать проведать старую няню. Конечно, я не смогу ей быть особенно полезен, не смогу оказать ей какой-нибудь существенной услуги, но она так любит меня, что уже одно мое появление будет для нее утешением и поддержкой. А мне ничего не стоит это сделать для такого старого верного друга, не правда ли, будь вы на моем месте, вы охотно пожертвовали бы ради такого случая деньком другим. Стирфорд задумался и через некоторое время проговорил. — Ну что ж, поезжайте, от этого беды не будет. — Раз вы только что оттуда приехали, Стирфорд, то уговаривать вас ехать со мной, очевидно, бесполезно, правда? — Совершенно бесполезно, — ответил он. — Мне нужно сегодня же вечером быть дома. Я давно не видел матушки. И уж совесть начинает мучить меня, ведь что ни говори... А такая любовь, как ее, к своему блудному сыну что-нибудь дозначит. Да а, впрочем, все это пустяки. — Скажите, Маргаритка, вы верно собираетесь ехать завтра? — спросил он, положив мне руки на плечи. — Да, хотел бы завтра же. — Знаете, отложите свою поездку до послезавтра. — Мне бы хотелось, чтобы вы побыли у нас несколько дней. Я даже нарочно заехал с целью увести вас с собой. а Вы вдруг улетаете в ярмут. — Вам ли, дорогой мой, возмущаться моими полетами, как вы выражаетесь, — смеясь заметил я, — вам ли, который всегда куда-то устремляется с безумной поспешностью? Стирфорд молча с минуту глядел мне в глаза, потом, продолжая держать за плечи, слегка встряхнул меня и проговорил. — Ну, решайте, что едете послезавтра, а завтрашний день... Проведете у нас. Ведь неизвестно, когда мы еще с вами опять увидимся. Решайтесь же. Понимаете, я не хочу остаться с глазу на глаз с Розой Дартоль, и вы мне нужны для этого. Что же вы боитесь, что без меня воспылаете друг другу слишком горячей любовью? Уж не знаю, любовью или ненавистью, но чем-то мы можем воспылать, — со смехом ответил Стирфорд. Ну, значит, кончено. Вы завтра у меня. — Пусть будет по-вашему, — сказал я. И Стирфорд, надев пальто и закурив сигару, собрался уходить. Мне захотелось его проводить, и я также, надев пальто, но не зажигая сигары, с меня совершенно достаточно было той пробы, сделанной во время моего новоселья. Вышел с ним и довел его до большой дороги. Ночь была довольно-таки унылая. Стирфорд все время был в каком-то возбужденном состоянии, а когда мы расстались, то я, видя, как бодро и весело он шагает, вспомнил его восклицание. Вперед, через все преграды, к цели! И впервые у меня в голове мелькнула мысль, только бы эта цель была достойна его. Придя домой и раздеваясь в своей спальне, я нечаянно выронил на пол письмо мистера Микобера. И только сейчас вспомнил о нем. Сломав печать и открыв письмо, я увидел, что оно было написано за полтора часа до нашего обеда. Не помню, упоминал ли я уже о том, что когда дела мистера микубера бывают в особенно критическом состоянии, он начинает прибегать к стилю судебных документов. Видимо, ему кажется, что этим он как бы выпутывается из затруднений. — Сэр! Ибо я не осмеливаюсь назвать вас дорогим Копперфильдом. Я должен уведомить вас, что ниже подписавшийся раздавлен. Быть может, сегодня вы заметите слабые попытки, которые он будет делать, чтобы преждевременно не обнаружить перед вами своего бедственного положения, но тем не менее всякая надежда на горизонте ниже подписавшегося закатилась, и он, повторяю, раздавлен. Настоящее сообщение делается в присутствии, не могу сказать в обществе, личности, находящейся на грани опьянения. Личность эта прислана вексельным маклером, имеющим право на все находящееся в квартире имущества вследствие невзноса квартирной платы. В опись, сделанную вышеуказанной личностью, Вошло не только все имущество, принадлежащее ниже подписавшемуся, как годовому арендатору дома, но и все имущество его жильца, мистера Томаса Тредельса, члена достопочтенного сословия адвокатов. Если в этой, переполненной горечью чаше, поднесенной к кустам ниже подписавшегося, не доставало последней капли, как сказал бессмертный писатель, то эта капля появилась в виде векселя вышеупомянутого мистера Томаса Треддельса на сумму 23 фунта 4 шиллинга и 9,5 пенсов. Срок коего наступил, а соответствующих сумм для оплаты не приискано К этой капле горечи прибавляется еще то обстоятельство что к тяготеющей над ниже подписавшимся ответственности в отношении живых существ должна присоединиться еще новая ответственность за невинную жертву, чье злосчастное появление произойдет не позднее шести лунных месяцев от сего числа. После всех вышеуказанных предпосылок является как бы излишним присовокуплять, что отныне, Прах и пепел должны покрывать главу Вилькинса Микобера. Бедный Тредельс мелькнул у меня в голове. Я настолько уже знал мистера Микобера, что не сомневался, что он-то перенесет и этот новый удар. Но всю ночь не давали мне спать мысли о Тредельсе и дочери дюванширского священника, одной из его десяти дочерей, о чудесной девушке, готовой ждать Тредельса, Какая зловещая похвала! До шестидесяти лет и даже больше!